Глава вторая. На ясный огонь. В эту ночь Хономеру так толком и не удалось вкусить отдыха. Он мерз и, словно по чьей-то злой воле, все время видел очень скверные сны. Под утро, однако, ему показалось, что ветер, свирепствовавший снаружи, начал стихать. Утро — понятие у каждого человека свое. Кто-то спит до обеда, а потом говорит с добрым утром, хотя другие поминают уже чуть ли не вечер, кто-то напротив вскакивает с первым лучом и вообще не нуждается в длительном сне. Хономер был как раз из-за этих последних. Кусочек неба между клапанами палатки едва начал смутно сирить, когда избранный ученик решил прекратить тщетные попытки согреться под одеялом. «Вставай! И Трудис — вот лучшее средство. Никогда прежде оно не подводило его. И Хономер спустил руку с походной лежанки, узкой складной кровати из твердого и легкого дерева, думая нащупать рядом с собой на полу кое-какие походные мелочи. Заря еще не давала сколько-нибудь заметного света. Внутри палатки было темно, словно у кита в брюхе. И поэтому первая мысль Хономера была о светильничке. это был весьма особый светильничек подобные ему стоили немалых денег и высоко ценились среди путешественников его называли самопалом за то что он не требовал отдельного добывания огня простое нажатие пальца проворачивало стьное колесико оно соприкасало с кусочком кремня и порождало густой рой искр слетавшихся на пропитанный фитилек Ко всему прочему, светильничек был не из глины и не из обжигающего руки металла, а из прозрачного стекла, замечательной варки. Но не боялось ни огня, ни падения на камни. Единственным недостатком самопала было, пожалуй, то, что заправлять его следовало не маслом, а очень крепким вином, лучше даже из винью, которая получается при перегонке. Извень, безводный спирт, алкоголь, буквально то, что получается из вина, натурального, броженного после перегонки. Это от того, что масло от искр вспыхивало не всякое и не всегда. Извень в путешествии, бывает, не всегда достанешь, и приходилось вести с собой некоторый запас, да и пламенело оно непривычным тепло-желтым огнем, а синеватым, то велика лебеда. Полезные свойства светильничка искупали его недостаток с лихвой. Хономер купил дивное устройство за морем в городе Галераде. Галерад — столица достаточно дикой, по сравнению с той же Арантиадой и державой, за последние годы сделался знаменит такими вот тремесятными диковинами, при виде коих мастера других стран только разводили руками. Как же вышло, мол, что я сам не додумался! Хономер приобрел светильничек в последнее свое посещение Галерада. Заинтересованные и очень умелые расспросы избранного ученика вознаградили его лишь смутным упоминанием о каком-то премудром учителе, посетившем Галерад лет от к семь тому назад. — Сколько же всего изобрел этот учитель? — недоверчиво спросил Хономер. — Не многовато ли знаний для одного смертного человека? Стекловар Остей отряхнул руки о кожаный передник. Ему не понадобилось изобретать все. Я услышал от него только колесики и кремни, а остальное додумал позже. И до горючего вина сам дошел. Учитель направил мою мысль и подтолкнул ее, придав движение, и она стала нащупать дорогу дальше. «Ты ведь жрец почтенный, ты лучше меня должен знать, как все бывает». о номер при этих словах помнится немедли задумался откуда могла проистекать подобная изобретательность от близнецов или наоборот оттуда куда не достигал их божественный свет но светильник купил вот за какой вещицей воистину удивительно незаменимой в дальнем пути потянулся толком не проснувшийся избранный ученик когда его рука, опустившись лишь чуть ниже бортика раскладного деревянного ложа, оказалась в воде, в ледяной, черной, неспешной, беззвучно перетекавшей воде. Тут уж липкие клочья дремоты, опутавшие разум хономера, разлетели сразу и без остатка, от неожиданности и испуга, Молодой жрец резко сел и зачем-то спустил с ложа ноги. И, естественно, чтобы сразу вымочить их почти по колено. В первый миг талая вода показалась мокрутым кипятком. Хономер тотчас отдернул и поджал ступни, но с них потекло на подстилку и одеяло, еще остававшиеся сухими. Хономер тряхнул головой. уже окончательно возвращаясь к реальности и подумал о том что где-то здесь медленно кружав в черноте не иначе как плавали по палатке его сапоги и вся верхняя одежда и кожаный короб с книгами которые он счел необходимом взять с собой в путь или может уже не плавали а намокнув тихо погрузились на дно то есть на пол Тогда-то Ханамер и вспомнил скверные сны, изводившие его ночью. Его в самый первый раз посетила мысль о могущественной и недоброжелательной силе, надумавшей воспрепятствовать благочестивому путешествию. Мысль была тревожной, неожиданной и неприятной, и, пожалуй, даже кощунственной. Он привык считать, что служит сильным богам, вероятно, сильнейшим в этой вселенной, и он вовсе не ждал, чтобы кто-то дерзнул вот так, совершенно в открытую, протерстоять им. Так неужели, неужели на их родителя все-таки некто восстал и, судя по всему, преуспел хотя бы и временно? Хономер бесповоротно погнал прочь этот помысел, способный поколебать веру более слабого человека и решительным, на сей раз вполне осознанным движением, спустил ноги в воду. Сильным богам нужны сильные служители, сильные и непреклонные. Они посылают своим верным испытания вроде теперешнего, дабы выбрать достойных, а от прочих отвратить свой благословляющий взор. Голени стали быстро неметь, не ступни, — а почему-то им на голени. Избранный ученик стащил с ложи полусухое одеяло, завернулся в него, как в плащ, и по памяти устремился к выходу из палатки. Оттуда понемногу уже начали невнятно доноситься обеспокоенные голоса. Еще не хватало, чтобы его нашли здесь, точно мокрую курицу, ожидающую на насесть и избавление от нечаянного половодия. Снаружи, как он и предвидел, оказалось много светлее чем под войлочно кожаным кровом в мутном предутреннем свете лагерь являл собой очень неприглядное зрелище скалы ограждавшие от ветра выбранную для ночлегаплощадку образовали нечто вроде природной запруды так вот на всем ее пространстве разлила с нима верное лужа а вернее сказать целое мелководное озеро шатры поставленные вчера на мокрых но не опал с ним не по топом не грозивших камнях торчали из воды словно одинокие острова отвесе огоревших костров остались лишь покосившиеся рогульки для котлов рябь гулявшие под порывами ветра смывала сажу с выпухлых днищ одни лошади да вьючные мулы не ведали заботы хлопотных все они собрались в единственном закоулке куда не добралось наводнение и терпеливо стояли сбившись в кучку и повернувшись крупыми к воротам они знали что напасть не продлится вечно ветер раздувал им хвосты и подбрасывал на мордах опустевшие торбы в которые с вечер был заботливо насыпан навес хоноер зачем то оглянулся на свою палатку и увидел как из входного отверстия неторопливый словно бы насмешливо покачиваясь выплывают его сапоги он схватил их и стал поспешно натягивать потому что даже ему закаленному родителю оставаться босиком сделалось уже вовсе невыносимо сапоги были конечно мокрыми о плотная кожа давала надежду хотя бы согреть возле ног попавшую внутри воду и не позволять ей перемешиваться с совершенно ледяной плескавшийся кругу с другого конца лагеря гоня ногами волну навстречу избранному ученику уже пробирался в бродрик на мер такой же растрепанный недовольный и полуодетый он сразу начал оправдываться сколько здесь хожу никогда ничего подобного не бывало ханаер нетерпеливо отмахнулся ладно виноватых искать пойдем лучше взглянем откуда у нас такая погибель почему то он вполне верил бойцовому петуху и даже в мыслях не держал порицать его за небрежность и то сказать Площадку пятнали многократные следы старых кострищ, а камни там и сям были тщательно выровнены под палатки. Люди годами останавливались здесь на ночлег и не знали беды. Отныне те, кто придут, позже будут предупреждены. Хономер только спросил, а сторожа твои что, проспали? Проспали, мрачно подтвердил Ригномер. Я обойму же морду начистил. пока они поднимались к воротам делалось все светлее вчерашний ветер как будто впрямь устал бушевать он не то чтобы окончательно улегся но по крайней мере не грозил оторвать неосторожного путника от земли и скинуть с гибельной крутизны зато из узкого каменного желобого рот проворным потоком истекала талая жижа Вода, перемешанная со снегом и грязью, лилась и лилась, достигая колен, и было понятно, где зародилась предутреннее половодье. Судя по всему, Алайдор вчера накрыла заблудившимся зимним бураном. С угроба, наметенные по теплой летней земле, очень скоро набрякли, и только предвечному и нерожденному было известно, когда иссякнет устремившаяся к воротам река. Хономер прикинул про себя, удастся ли понудить в нее лошадей, если удастся, смогут ли животные одолеть холодный поток. Хоть он и знал перед ним испытания, неспосланные свыше, ему почему-то очень захотелось опустить руки, а, проще говоря, плюнуть и, оставив предпринятые, вернуться в надежную Тин-Веленскую крепость. Хватит уже с него разочарования погони за Венном. лесь на рожон новой неудачи отправь провинившихся вперед велел он ригнамеру пусть разведует как там что за воротами и насколько проходима дорога а сам невольно возвел глаза к угадывавшийся в дали громади двуглавого харран кирра безмолвногопрошшаля о братья прославленные в трех мирах за что у вершины священной горы колыхалась киия снега с дутого ветром она развивалась как победное зная возле престола небес царил вечный мороз невыносимый для смертных в это время над горизонтом показалось солнце от двоих се ваннов стоявших в устьье ворот светило закрывали толстые облака но великий хоран киир озарился и радугаов вспыхнуввшие в прозрачном снежном плаще озарила отраженным светом всю его младшую родню замерзшую кругом и даже относительно низменной предгои лучи отброшенные вечными ледниками достигли аллайдора и зимних ворот и вновь возникшие тени на какой то миг столь замысловато переплелись с прежними залегшими еще с ночи то перед глазами ханомера мимолетно возникло видение из недавнего сна маленькая но обличенные безмерной властью женщина стояла в воротах не касаясь впрочем земли и воды и укоризненина грозно звала его по имени ханамер ханамер ты провинился ханамер ниисхождение в панох не получилось ни праздничным не разудалым то есть запас полупохабных и вовсе непотребных песенок ужморгана оказал воистину неисчерпаемый нашлись даже такие которых ни волкадав ни венитар до сель не слышали но вот дыхание чтобы горланить их в посрамлении охотникам очень скоро перестало хватать над ущельем по которому двигались трое беглецов на виз края ледника длинным языком протянувшегося со стороны гор когда впереди замаячил иссеченный трещинами молочно голубой горб стало ясно что ледник уже накрыл поорр и неотвратимо двигался дальше падая в ущелье и заполняя их битыми глыбами постепенно смерзавшими воедино уже на новом ложе венитар позже говорил на какой то миг он даже испугался решив что по норы им не удастся достичь с одной стороны вроде смешно человек между двух смертей забоялся что в одной из них ему будет отказано причем в той которую успел вроде присмотреть а с другой стороны кому ж хочет что после смерти его еще и сожрали впрочем боги родного острова решили все таки оградить венитара от последнего непотребства еще полверсты мучительного пути и вдоль медленно изгибавшихся стен и стало видно чело ледника перегородившего ущелье ледняу не лежалось спокойно что то грело его то ли солнце оказашееся способным по летнему расщедриться даже в здешних местах то ли пробившиеся из неведомых глубин земное тепло в разукрашшенном буре земляными полосами челе зияла полутрасоженная арка а открывашая проход в глубину оттуда вытекала не особенно полноводная но шустре чистая речка прозрачная вода с шумом вырывалась в мутную гвозду ущелье и добрых пятнадцать шагов была отчетливо в ней видна люди живущие по соседству с такими местами строго наказывают детям никогда не соваться под ненадежные своды объясняя что ледяной великан всегда готов захлопнуть жадную пасть и в особенности если мне окажется нечто живое дети как водятся слушают но слушатся и не думают у тех кому повезет потом подрастает своя рев ребятня и все повторяется волкодав шел вперед и вспоминал то самоцветные горы, то путешествия с Эврихом и, как они обнаружили во льдах замерзшего человека, пройдут сотни лет, и нас нынешних, чего доброго, точно так же найдут. Вот бы еще и последней честью не обошли, как мы, младшего близнеца. Один за другим беглецы нырнули под арку, удивительно правильно обточенную водой. Ветер... почти сразу сказал волкодав хорошо что ж хорошего стуча зубами осведомился шамарган вен указал рукой вперед дует оттуда значит там не тупик проход тянулся вперед сколько можно было разглядеть в еле сочившемся свете и вроде бы действительно не торопился смыкаться зато очень скоро стало казаться что изябкие розовые сумерки оставленные снаружи поле жарким солнечным днем гладкие полупрозрачные стены дышали морозом тем особым морозом чья мощь копится веками и во всяком случае по сравнению с мимолетностью человеческой жизни заслуживает название вечной уменьшилось и стаяло за спиной полукружье выхода и сомкнулась над головами севаватая тьма лишь изредка нарушаемая бледными отсветами из трещин рассекавших ледни где то далеко наверху в этих отсветах было видно что дыхание порождало густой пар холод журчание падающей воды и переливом глисто синего света пробудили новые тени в памяти волкадава на такую же ледяную пещеру Им довелось набрести в бездонном колодце. Они увидели прозрачные горбы, образованные водой, которая, прежде чем застыть, била откуда-то снизу, и в толще одного из горбов, окруженная вихрем кровяных капель, висела человеческая голова, срезанная с плеч лезвиями подземных мечей. И даже ветер будел и постановал в ледяных закоулках, почти в точности, как тогда, только на лобных светильничков теперь... ни одного из троих не было вспомнив колодец волкода вдруг явственно ощутил что вот сейчас догадается о чем то очень важным вот сейчас явится и даст себя рассмотреть некая мысль выросши словно самоцветный кристалл в укромном занорыше разума за норыш полость в породе заполненная друзами щетками кристаллов но в тот раз догадто когда князь осенила его камень под ногами сменился слоем льда и как оказалось залитой водой лед изобиловал поперечными трещинами в причем весьма глубокими и опасными ты да еще и не видим мне в потемках волкадава оберегала чуть опытного подземельщика помноженный на способность видеть в темноте шаморганну повезло меньше верное у него не было пращу разверя способного наделить потом как каким нибудь спасительным качеством а может и был но беспутный и правнук оказался недостоин наследств шамарган провалился в трещину и канул без звука не успев ни вскрикнуть ни руками всплеснуть чего доброго он так и не вынырнул бы ибо о коварстве трещин не зря слагают легенды Но шедший чуть впереди венитар как раз обернулся взглянуть, не видно ли погони, и, заметив внезапное исчезновение шамаргана, плашмя бросился в воду, чтобы ухватить келицедея за лохмана в окушке и выволочь его порядком нахлебавшегося, надсадно-кашляющего на поверхности. Вот только самому ему пришлось довольно дорого зато поплатиться. «Погоня!» Оказалось, куда ближе, чем они ожидали. Камень, брошенный из прощи, скорее всего, наугад, с треском выбил из стены пригоршню ледяных обломков, сам же отскочил от нее и ударил молодого кунца в спину, чуть повыше лопатка. Венитар не выпустил Шамаргана, но сам рухнул лицом вперед, молча. Волкодав сгреб сразу обоих и... и торопливо потащил их вперед, слегка удивляясь про себя, зачем, собственно, делает это. Если он что-нибудь понимал, до Панора оставалось еще не два шага и не три, а значит, их настигнут гораздо быстрее, чем они когда-нибудь доберутся, и таким порядком в особенности. Венитар столь безжизненным мешком висел в его хватке, что волкодав даже сомневался, был ли он еще жив. он знал каких дел может наделать камени спроси и хребет сломать и голову размозчить шаморган же шевелился силясь перебирать ногами и одновременно выхарркивать попавшую в легкие воду и конечно ни того ни другого ему толком не удавалось в конце концов волкадав остановился решив что поручит сигва на его заботам а сам останется задерживать погоню небось в узком проходе у него это получится неплохо он уже открыл рот говорить когда остров закатных вершин снова и очень невесомо доказал что кун свинитар был для него не чужим над головами беглецов раздался чудовищный грохот мгновенно похоронивший все прочие звуки один волкодав с его памятью о самоцветных горах сразу и верно истолковал его природу но ему захотелось с куля сжаться в комок а лучше вовсе исчезнуть спасаясь от невыносимой огромности происходившую остальным да и кто бы стал их за это судить показалось будто надломился и падает в означальную бездну весь мир на самом деле мир был так же устойчив как прежде и даже остров ничуть не поколебался на своем каменном основании просто ледник над головами людей выбрал именно это мгновение чтобы породить в своей толще еще одну трещину или надумал обрушиться высокий завет льда подточенный воздухом и водой эх удара легко слышимые на открытом воздухе за несколько поприщ здесь в узком тоннеле тысячикратно отразилась от ледяных стен грозя разметать сплющить совсем уничтожить жалкие охваченные вселенским ужасом человеческие пылинки